Проект «Литрес-Чтец». Андрей Ткачёв, Дмитрий Лим. «Дворянство». Том 2. Читает Александр Иванов. Глава 1. Вечерняя смена в кафе затягивалась дольше, чем мне хотелось бы. Учитывая обстоятельства, точнее, учитывая обстановку и нервное напряжение персонала, я одержался молодцом. Старался не реагировать на косые взгляды, хотя такие были. Понимать бы еще почему. Неужели кто-то слышал наш разговор с Эдвардом? Или он кому-либо решил озвучить свои подозрения на мой счет? Но, на мое удивление, все закончилось не так благополучно, как хотелось бы. Точнее, я узнал причину этих самых косых взглядов. Блондин, которого звали Николаем, тот самый парень, лицо которого мне было знакомо как раз своим недовольством в момент моего принятия в их группу, что-то говорил про меня. И это заметил кактус, который после долгой прогулки по улице, лениво, как и положено коту, грелся на подоконнике под самый закат вечера. Я даже не стал спрашивать, где кот был, когда тот вернулся. Но судя по тому, что от него изрядно попахивало, Бывший полноценный носитель симбионта рылся в мусорном баке. Или же сражался с ним. Победил бак, если судить по его виду. «Ярослав, скажи, а ты знаешь его?» Его вопрос в моем сознании застал меня ровно в тот момент, когда я шваброй оттирал пятно на кафеле, которое оставил последний посетитель, решивший, что у нас бар, а не кафе. Кофе ему не особо понравился, поэтому он не особо пытался унять свои трясущиеся руки. Понимая, что такие личности здесь постоянно, я лишь в очередной раз выдохнул и потянулся к ведру с водой. Коту пришлось повторить вопрос еще раз. «Ты о ком, кактус?» Я разогнулся, внимательно глядя на кота. «Поясни, пожалуйста». «Блондинчик, чуть выше тебя ростом, у стойки». Кот сощурился, замерев с лапой у морды. «Шепчет что-то, на тебя кивает. Как ты думаешь, ты ему дорогу перешел в момент, когда появился здесь? Весь такой красивый и героический? Или где-то в другом месте?» Его предположение несколько смутило меня. То ли меня удивил его метод подлизывания, то ли интонация, с которой он говорил в моем разуме. Однако все мое внимание было направлено на этого паренька. Гадая про себя, где я мог его видеть, приметил татуировку у него на шее. И тут же вспомнил. «Так это же Коля-каратист. Бывал у нас в клубе, правда, набегами по большей части». «В каком клубе? Очумелые ручки?» Кактус театрально усмехнулся и вернулся к ответственному процессу вымыванию своей мордашки. «Ты мне лучше вот что скажи. Что думаешь насчет слов «лааны»?» «Мне кажется, тебя что-то беспокоит». Если бы я всегда мог выстраивать барьер между собой и Мишей кактусом, я бы это сделал. Уж больно мне не понравилась его привычка копаться и пытаться уловить ход моего мыслительного потока. Это он и сам понимал, однако пользовался этим практически в наглую. Более того, кот в этом был куда опытнее меня, поэтому я не всегда мог почувствовать его присутствие. На шутку его не ответил, но барьер, который меня так выручал, не стал ставить. Как бы делился с ним воспоминаниями, что было гораздо быстрее, чем объяснять всю речью. Коля пробыл в итоге у нас ровно две недели. До нашего конфликта, когда он пытался вывести меня из равновесия, подначивал на драку и на конфликт. В тот раз я уделал его словами. Подчистую. Прошелся как по его самолюбию, так и по его физической составляющей. Хоть и не был груб. То, что он обиделся, стало ясно всем сразу, только из-за того, что он показал нам слабину и не явился на следующую тренировку. Что и показало несколько другую деталь. Я был прав. Выскочка, которая считает себя выше всех остальных, а на самом деле просто языкастый слабак. Правда, я сказал в тот день несколько иначе, в манере фразочки про Льва Толстого. Впрочем, нельзя было отрицать, что в тот момент парень верно оценил свои шансы в противостоянии со мной И не стал нарываться. Тем временем обсуждаемый нами Коля почувствовал каким-то нутром взгляд на себе и оскалился откровенно и с вызовом пялись на меня. В момент, когда я пошел выливать ведро в туалет, он направился за мной. Ну и, собственно говоря, пытался меня спровоцировать. В очередной раз, как будто прошлое его ничему не научило. Что, Ярослав, это ты на словах был героем, а по факту знал, что мутант и мутузил бедных людей? Говоря это, он чуть ли не грудь выпячивал от собственной важности. Говорил мне о силах, о физике, а сам — тьфу, двуличный урод. Вмазать ему? Нет. Мысленно представил себе что-то приятное, пушистое и... Твою же ж... Захлопал глазами, стараясь сосредоточиться и поставить барьер в сознании. Чтобы я слышал мысли кота, это было слишком странно. «Поэтому надо закрываться». И как только я это сделал, блондин повторил последнее слово о двуличности, думая, что я его с первого раза не услышал. «Это мне, — говорит тот, — кто хотел, будучи мутантом, подраться с тем, кого он считал обычным человеком?» — улыбнулся я в ответ. «Давай, парень, рассказывай сказки детям. Опять же, ты идешь на конфликт, уверенный в том, что прав, но подумай сам, тогда ты не знал, что я носитель симбионта, как и ты» и, несмотря на это, пытался устроить показательный бой. «А начал бы проигрывать, и что? Вытер бы сопли и ушел в туман?» «Нет, ты бы этого не сделал», — покачал я головой. «А когда я тебя задавил по фактам, ты сбежал, поджав хвост, как самый настоящий ребенок, которого поймали на хвостовстве. Скажешь, было не так?» «Ты...» Его лицо вмиг изменилось, показались чуть удлиненные клыки, на лице начали проступать жилки, не совсем естественные для человека, а уши заострились. «Ты...» «Выдохни», — я просто оттолкнул его плечом, освобождая себе выход в служебное помещение. «Не стоит здесь красоваться передо мной, мы не враги, а работаем, как я понимаю, теперь в одной организации. Собой займись и своим языком. Хвастунов не любят нигде». Говоря это, я похлопал его по плечу и пошел дальше. В ответ были ругательства, но обращать внимание на них я не стал. Мелко это, да, и неинтересно. Смена закончилась, а значит, меня ждет моя уютная квартира и сладкий сон. Правда, нужно было сначала посмотреть, перевел ли я 5000 за смену двери мастеру, а не мошеннику. Все же из-за работы я не мог проконтролировать процесс смены двери. С другой стороны, ничего ценного у меня дома не было, чтобы из-за этого сильно переживать. Поспать удалось не так уж и много, как хотелось бы. Меня замучили кошмары, которые, как оказалось, вообще не имели никакой составляющей с миром. Начиная от сражений верхом на котах против драконоподобных людей с чешуйчатой кожей на пиках и заканчивая штурмом огромной виселицы, на которой болтались кеды. Ну, и петли были разноцветные, словно шнурки. Просыпаясь от всего этого ужаса-фантаста, я дал себе обещание научиться закрываться от кактуса, ибо подобный бред, как мне казалось, мог проецироваться только из его сознания. А дальше, уже смешиваясь с моими снами, получался подобный хаос. Ну, с чего бы вдруг мне будут сниться шнурки, верно? Но череда странностей на этом не закончилась. Мне стоило помыться и позавтракать в полной тишине, чтобы почуять неладное. А неладное тем временем что-то пожирало в кладовке и думало, что я его совершенно не слышу. Мимолетно глянув новую дверь, точь-в-точь -точь повторяющую старую, я резко открыл дверь кладовой комнаты, чтобы застать кактуса за непотребством, которое он устроил в квартире. Кот в своей манере дикости животного, живущего на улице, Скрёб когтями об старую дверь, которую мастер, работающий вечером, убрал в кладовку по моей просьбе. И скрёб так, что уши в трубочку завернуться были готовы. На все вопросы кот не отвечал. Он просто продолжал своё деяние до тех пор, пока не заточил свои когти до состояния «аля я могу разрезать камень». После этого кровожадно улыбнулся, показывая мне несколько рядов зубов, отчего я невольно передёрнулся и скользнул мимо меня обратно в коридор. Оставил меня, так скажем, в полном недоумении. «Скажи мне, пожалуйста...» Максимально сдержанно и спокойно я заговорил с ним, как только вернулся на кухню. «Если я сегодня схожу на занятия, ты не решишься поточить что-то еще об другие вещи? Или же не попытаешься прогрызть себе выход из квартиры? С чего бы вдруг?» Удивился кактус, поднимая голову от блюдца с кормом. «Я же не вандал какой-то?» «Ну-ну», вздохнув, я покачал головой. Комментировать его ответ не было никаких сил. Собирался в институт в некотором предвкушающем настроении. Нет, не в позитивном, конечно же, но... Вадим. Мне нужно было с ним поговорить, а он уже продемонстрировал, что почему-то и дальше продолжает держаться за свою привычную жизнь. Трубку он не брал, хотя я ему всю смену звонил, да и с утра сообщения он не прочитал. Оставалось лишь надеяться на личную встречу. Очень надеяться. «Не будет на учёбе, поедешь к нему домой?» — прочитал мои мысли кот. Но отвечать ничего я не стал, лишь напомнил себе о барьере, который лучше держать вообще на постоянной основе, особенно когда я думаю о чём-то, что не должно касаться кота. И почему всё так сложно-то? Первые две пары прошли в полном бардаке. Вчерашний моросящий дождь очень резко ночью сменился на откровенный ливень. А наш ректор очень быстро оказался любителем распределять по своему усмотрению бюджет института. В конечном итоге моя аудитория, располагающаяся в этом корпусе на последнем третьем этаже, оказалась с дырявой крышей и с весьма сырым помещением. Поэтому первую пару мы под чутким руководством профессора экономики убирали следы мошенничества. А вторую пару старались рассесться так, чтобы капли, падающие с потолка, не оказались у нас за шиворотом. От этого мы стали чуть более тесной компанией, и не всем такая близость нравилась. Подруга Вадима, которая на удивление присутствовала на занятиях, не тряслась так, как в прошлый раз, будто от лихорадки и, несмотря на то, что Вадима рядом не было, как и в институте, в общем, она была вполне самостоятельной. Если припоминать все слова Василия, полицейского, да и сложить два плюс два, передо мной сидела дикая, и, повторюсь, очень странная дикая. С виду, ну, обычная девушка, ничем не примечательная, но вот чутье говорило, что она была опасной, и эта опасность, как оказалось после, была не единственной. После второй пары нас погнали в склад-подвал, разбив на несколько групп. В моей группе по счастливой случайности оказалась Аня, блондинка Дикая и еще двое парней, которых я видел впервые. Ну или просто толком не мог их вспомнить. Все же обучалось в одном здании довольно много студентов. В моем случае видеть новые лица не было странностью. Наше учебное заведение славилось определенной текучкой, поэтому получить новую партию одногруппников на недолгое время было, пожалуй, весьма частым событием. А вот находиться рядом с Дикой немного странновато. Уже на самом складе, где девушки должны были отыскать новый ковролин в аудиторию, а я и эта двойка новичков достать новые парты, произошел конфликт. Между парнем, который даже не представился нам, и этой самой блондинкой. Самого конфликта мы не видели, но хлопанье двери было слышимым для всех. Даже пыль полетела от того, как дверь хлопнула. Парень что-то не поделил с ней и, психанув, ушел, ругаясь себе под нос и оставляя нас в еще более скромной компании. И тут-то и началось. Когда Аня и второй новичок вышли из помещения, тесно заставленного мебелью и стеллажами, я одернул блондинку. Сделал это грубовато, конечно, но не настолько, чтобы она обратилась в свое, а в кого она должна была обратиться. «Что тебе?» Недовольно буркнула она, выхватывая руку, которую я и не думал удерживать. «Жить надоело?» «Скажи мне вот что». Я закрыл с собой единственный выход из помещения. «Это ты напала на мою сестру?» «О чем ты?» Она агрессивно осклабилась, но никак не изменилась. «Чего вообще руки распускаешь посреди дня?» «Ты знаешь, о чем я», — сощурился я, расправляя плечи. «Ты и Вадим дикие». «Конкретно ты напала на мою сестру, и именно тебя она описала. А сейчас я только хотел было сказать, что на них начинается охота, и мне нужен Вадим, как ситуация в корне изменилась, как и сама блондинка». Ее лицо вытянулось, челюсть отвисла, а руки, как мне показалось, удлинились. Уж про когти-то и говорить ничего не нужно было. Это появилось в первую очередь как и хвост с шипом за ее спиной. Родливый такой, не совсем естественный. Я только и успел что отпрыгнуть в сторону, как этот шип, направленный в мое лицо, пробил дверь насквозь и благополучно застрял в ней. Ситуация была патовая. Что с ней делать, кроме как убить дикую, показавшую себя, я не представлял. Но на меня давила мораль и какие-то этические соображения. Я же не на улице, да и не ночь на дворе, «Свидетелей много, и куда труп девать? К такому меня точно не готовили. Собственно, меня вообще ни к чему не готовили, и приходилось действовать, исходя из собственных решений. Только вот трупом мог стать я. Все мысли и вопросы пролетели за полсекунды, и в следующий момент, когда я сблизился с дикой на расстояние удара, мой кулак влетел ей в ребро. Выбил из блондинки дух с усиленным рвением». Это, правда, помогло ей высвободить хвост из двери, который оказался страннее, чем я предполагал. Он двигался по ее телу самостоятельно, или же она могла его перемещать. Но это же кость, так не может быть. Или может? На что вообще способны дикие, тем более такие разумные? Отпрыгивая от очередного удара шипа, завалился спиной на стеллаж и тут же отпрыгнул от него, используя полки как точку опоры. Влетел с какой-то удвоенной скоростью в дикую, снося ее с ног. Не предугадал только одного — движение хвоста, потому что он в очередной раз изменил место дислокации. Я, сидя на дикой, занесенным над ее лицом кулаком, третьим глазом почувствовал, что хвост с шипом — замахивается мне в затылок. Только и сделать ничего не успел. Все было слишком быстро, даже для меня».